Глава четвертая. Возможно, в истории любой случайной компании есть короткий благодатный период между застенчивостью и предубеждением в начале и неизбежным разладом и предательством в конце. Теперь Боку казалось, его летнее пылкое увлечение тогдашней Галиндой было оправдано хотя бы тем, что в итоге привело его к новому, более зрелому ощущению уюта в кругу друзей, среди людей тепло и крепко привязанных друг к другу. Юношам по-прежнему не разрешалось посещать Крейг-Холл, а девушкам — мужские колледжи. Однако центр Шиза стал для них продолжением залов и аудиторий, где им разрешалось общаться. В середине недели, после обеда или утром выходной, они встречались у канала с бутылкой вина, в кафе или студенческих питейных заведениях, или гуляли по городу, обсуждая тонкости архитектуры, или смеялись над чудачествами преподавателей. Бог и Аварик, Эльфаба и Ниссароза с няней, Глинда, а иногда и Пифани с Шеншеной Милой, а порой Кроуп и Тибет. Как-то раз Кроуп привел с собой Фиеру и познакомил его с остальными. А еще примерно неделю это приводило Тибета в холодное бешенство. До того вечера, когда Фиера проговорил своим застенчивым чинным тоном. «Разумеется, я уже давно женат. У нас в Инкусе женится рано». Это сообщение закономерно пробудило в остальных невероятное любопытство, и заодно все сразу ощутили себя зелеными юнцами. Конечно, Эльфаба и Аварик безжалостно подкалывали друг друга. Несороза испытывала терпение окружающих своими религиозными разглагольствованиями. Поток дерзких острот Кропа и Тибета не раз приводил к тому, что их сбрасывали в канал. Но Бог с радостью обнаружил, что его увлечение Глиндой несколько ослабевает. Теперь на пикниках она с тем же уверенным видом сидела на краю пледа, но умело уводила разговор от собственной персоны. Бог полюбил девушку, помешанную на собственной красоте и обаянии, Но теперь та девушка исчезла. Однако Глинда была замечательной подругой. Иными словами, он любил Галинду, а теперь это была Глинда, и ее он никак не мог разгадать до конца. Вот и все. Они все словно попали в зачарованный круг избранных. Девушки старались держаться подальше от мадам Марибель, насколько это было возможно. Но однажды, прохладным вечером, за сестрами Троп явился громэтик. Няня фыркнула, завязала за спиной тесемки чистого фартука и подтолкнула Ниссорозу и Эльфабу к лестнице, ведущей к гостиной главы колледжа. «Ненавижу эту жестянку грамметика», — пробормотала по дороге Ниссороза. «Как он вообще работает? Это чистая механика или колдовство? Или какое-то их сочетание? Я всегда воображаю какую-нибудь чушь. Будто внутри сидит гном или семья эльфов-акробатов, и каждый управляет собственной конечностью», — поделилась Эльфаба. «Всякий раз, как вижу этого грамматика, у меня в руке возникает странный зуд. Сама тянется к молотку. Даже не представляю», — откликнулась Ниссароза, — «что такое зуд в руке, в смысле? Тише вы!» — зашипела няня. «У железного болвана уши есть». Мадам Марибль листала финансовые сводки и успела сделать несколько пометок на полях, прежде чем соизволила обратить внимание на своих студенток. «Это не займет много времени», — сказала она. Я получила от вашего уважаемого отца письмо и посылку для вас. Решила, что милосерднее будет сообщить вам новости лично. «Новости?» — переспросила побледневшая Несороза. «Он мог бы написать не вам, а нам напрямую», — настороженно отметила Эльфаба. Мадам Марибель ее проигнорировала. Он осведомляется о здоровье и успехах Ниссорозы и желает сообщить вам обеим, что намерен держать особый пост и совершить покаяние во имя возвращения Озмы Тепетариус. «О, благословенное дитя!» Подхватила няня, мигом воодушевляясь одной из своих любимых тем. Когда волшебник много лет назад захватил дворец и бросил регента в тюрьму, мы все ждали, что святая малышка Озма не свергнет страшную кару на его голову, но говорят, что ее похитили и замуровали в ледяной пещере, как лурлину. Неужто у Фрекс пора хватит духу растопить лед? Пришла ли ей пора пробудиться? Прошу вас, сказала мадам Марибель сестрам, кисло глянув на няню. «Я не для того пригласила вас сюда, чтобы послушать, как ваша нянюшка пересказывает современные небылицы и тем более порочит имя нашего славного волшебника. Переход власти произошел абсолютно мирно. Тот факт, что здоровье регента ухудшилось во время домашнего ареста — простое совпадение не более. Что до способности вашего отца пробудить пропавшую наследницу от якобы летаргического сна? Ну, вы и сами некогда упоминали, что отец ваш не вполне нормален, если вообще в своем уме». Я лишь могу пожелать ему крепости духа в его начинаниях. Однако считаю своим долгом напомнить вам обеим, что в Крейкхолле мятежные настроения не приветствуются. Надеюсь, вы не принесете рейлистские устремления вашего отца в здешнее общежитие. «Мы служим безымянному богу, а не волшебнику или остаткам королевского рода», — с гордостью заявила Ниссароза. «Мне вообще нечего об этом сказать», — пробормотала Эльфаба. «Кроме того, что отец любит безнадежные случаи». Очень хорошо, кивнула глава. Я вас услышала. Также у меня есть для вас посылка. Она вручила ее эльфабе, но добавила: Думаю, это для Ниссорозы. Открой ее, Эльфи, пожалуйста, попросила Ниссороза. Няня подалась вперед, чтобы лучше видеть. Эльфаба развязала бичевку и открыла деревянную коробку. Из-под слоя стружки она извлекла башмачок, а следом еще один: они были серебряными или синими, а может, красными? Лаковая поверхность сияла леденцовой глазурью. Точно определить цвет было трудно, но это не имело значения. Так ослепительно сверкали башмачки. Даже мадам Марибель ахнула при виде их великолепия. Их поверхность переливалась сотнями бликов и дробящихся отражений, напоминая в свете камина бурлящие под увеличительным стеклом кровяные тельца. «Он пишет, что купил их для вас у какой-то беззубой старьёвщицы неподалеку от Овельса», озвучила мадам Марибель и украсил их серебряными стеклянными бусинами, которые сделал сам. Вроде бы кто-то научил его их создавать. «Черепашье сердце», — мрачно буркнула няня. «И?» — мадам Марибль перевернула письмо и прищурилась. Также он добавляет, что надеялся преподнести вам этот особый подарок перед отъездом в университет, но в связи с внезапными обстоятельствами болезнью матушки Клач, бла-бла-бла, не успел подготовиться. Так что теперь он со всей своей любовью посылает эти башмачки милой несорозе, чтобы ее прекрасные ножки всегда оставались в тепле и сухости. Эльфа бы запустила пальцы в завитки стружки. В коробке ничего больше не было, никакого подарка для нее. «Какие же они чудесные!» восхитилась Ниссароза. «Эльфи, надень их на меня, пожалуйста! О, как они сверкают!» Эльфаба опустилась на колени перед сестрой. Ниссароза сидела, расправив плечи, царственная и сияющая, будто сама Озма. Эльфаба приподняла ноги сестры, сняла простые домашние туфли и заменила их ослепительным подарком. «Какой он заботливый!» — продолжала восторгаться Ниссароза. «Хорошо, что хотя бы ты можешь сама твердо стоять на ногах», — пробормотала няня, — И сочувственно погладила эльфабу по спине, но та передернула плечами, сбрасывая руку. Они просто великолепны, сдавленным голосом сказала она. Несорозы, они созданы для тебя, смотрятся как мечта. Сестра сразу же погрустнела. О, Эльфи, ну не сердись, проговорила она, глядя себе под ноги. Не порти мое скромное счастье своей обидой, ладно? Папа ведь знает, что тебе такие вещи совсем ни к чему. Конечно, отозвалась эльфаба. Конечно, ни к чему. В тот вечер друзья рискнули нарушить комендантский час и задержаться в городе за лишней бутылкой вина. Няня цокала языком и всячески выражала недовольство, но так как пила она наравне с остальными, ее протест проигнорировали. Фейерро, наконец, полностью рассказал историю о том, как его женили в возрасте семи лет на девочке из соседнего племени. Сначала все таращили глаза, пораженные его бесстыдством, но он объяснил, что видел свою невесту только однажды, да и то случайно, когда им обоим было по девять. На самом деле я не вступлю с ней в брак, пока нам не исполнится двадцать, а мне сейчас всего 18, добавил он, с облегчением сообразив, что Фиера, скорее всего, девственник, как и все остальные, компания решила заказать еще вина. Свечи понемногу оплывали, за окнами накрапывал осенний дождик. Хотя в зале трактира было сухо, эльфаба все равно плотнее куталась в плащ, словно заранее готовилась к дороге домой. Острая обида на невнимание Фрекса уже немного улеглась. Они с несорозой начали рассказывать забавные истории об отце, словно пытаясь убедить себя и окружающих, что все в порядке. Миссороза, которая обычно не была любительницей выпивки, на этот раз позволила себе посмеяться. «Несмотря на мой вид, или, может, как раз из-за него, отец всегда звал меня своей красоткой и крошечкой», — сказала она, впервые в присутствии других людей намекнув на отсутствие у себя рук. Говорил, «Иди сюда, крошечка моя, я угощу тебя яблочком». И я старательно ковыляла к нему, покачиваясь и спотыкаясь на каждом шагу. Если рядом не было ни няни, ни эльфи, ни мамы, чтобы поддержать меня, а потом падала ему на колени, улыбалась ему, и он клал мне в рот кусочки фрукта. «А тебя он как называл эльфи?» — поинтересовалась Глинда. «Он звал ее Фаболой. опередила сестру сороза «Только дома», — быстро уточнила эльфаба, «только дома». «Верно, для отца ты всегда была малюткой-фабулой», фаболой негромко пробубнила няня себе под нос, чуть в стороне от круга улыбающихся лиц. малюткой фаболой «малюткой-эльфабой», малюткой эльфи. «Но крошечкой он меня никогда не называл», — заметила Эльфаба, поднимая бокал к губам сестры. «Но все мы видим, что он был прав, так как Несороза действительно крошечка и всеобщая любимица, потому и великолепные башмачки достались ей». Несороза вспыхнула и отпила глоток вина. «Но ведь со мной он всегда возился из-за моей особенности», — взразила она. «А ты покоряла его сердце, когда пела». «Покоряла его сердце? Ха! Ты хочешь сказать, я просто делала то, что от меня требовалось?» Но остальные загалдели. «О, ты, оказывается, поешь? Ну так давай, спой нам, спой, непременно спой. Еще бутылку, еще по бокальчику. Отодвиньте стулья. Прежде чем мы разойдемся, ты просто обязана спеть». Только если остальные тоже споют, уперла Сильфаба. Бог какой-нибудь манекинский народный спиндель, аварик, геликинскую балладу, глинда, няня, колыбельную. Мы знаем пару непристойных куплетов, можем спеть сразу после тебя, если ты начнешь, заявили кроупы Тибет. А я спою охотничу песню Винкуса, предложил Фиера. Все радостно загомонили и захлопали его по спине. И тогда у Эльфабы не осталось путей к отступлению. Она встала, отодвинула стул, прокашлялась, сложила ладони чашечкой и взяла первую пробную ноту, как будто она снова пела для отца после стольких лет. Хозяйка трактира шлепнула мокрой тряпкой по стейке, усмиряя шумных завсегдатаев. Игроки в дарце пустили руки. В зале стало тихо. Эльфаба запела. Она на ходу сочиняла несложную песню о тоске и непохожести на других, о далеких землях и днях грядущих. Незнакомцы в зале слушали ее, прикрыв глаза. Бог тоже последовал их примеру. У Эльфаба оказался вполне неплохой голос. Мысленно он без труда увидел мир, вызванный к жизни ее воображением. Землю, где несправедливость, повседневная жестокость, деспотическое правление и нищета — прямое следствие засухи — не сжимались на шеи народа железной хваткой. Нет, Бог зря ее принизил. Голос у Эльфаба был хороший. Она пела уверенно, с чувством, но не наигранно. Бог внимательно слушал до конца, и, наконец, последняя нота растворилась в почтительной тишине трактира. Позже он вспоминал об этом так. Мелодия угасла, как радуга после грозы или стихший ветер. Остались только покой, облегчение и надежда. «Теперь ты и ты обещал», — воскликнула Эльфаба, указывая на Фиера. Но никто больше не стал петь. Настолько хорошо выступила она. Несороза кивком попросила няню вытереть ей слезу с уголка глаза. «Эльфаба утверждает, что нерелигиозна, но только послушайте, как проникновенно она поет о загробной жизни», — сказала Ниссароза, и на этот раз ни у кого не возникло желания с ней спорить.